Глава четвёртая. Крак. Лада шагала, не замечая ничего вокруг, сохраняя хрупкое внутреннее равновесие. Она выбросила все мысли из головы и лишь не сводила взгляд с ярко-оранжевого рюкзака Марены, который маячил впереди. Та по-прежнему шла, не расцепляя рук с лелем. Перед ними виднелись спины еровитой и посвиста. Лада следовала за остальными, но находилась в подобии комы отгородилась от всего мира защитной стеной, через которую не перелезть, не пробиться. Пациент скорее мёртв, чем жив. Ты что, позади плетёшься? окликнул её посвист. Иди к нам. Лада замотала головой, хотелось побыть одной, ей надо упорядочить мысли. Она огляделась. Яркий багрянец потихоньку отступал, листья на деревьях побурели и пожухли. Рыжие иголки осыпались, стоило лишь дотронуться до еловых лап. Путники приближались к границе Медного царства, всё указывало на это. Интересно, как они попадут в Серебряное? Будет какой-то переход или пограничные столбы с предупреждающей надписью, мол, если жизнь и рассудок дороги вам, держитесь подальше от болот, то есть, фу, от Серебряного царства. «Да, там Лада с друзьями не ждет ничего хорошего. Это сейчас они идут, как на увеселительные прогулки. А до этого пришлось сражаться со злыми духами-ночницами, насланными мороком. А Мара, небось, готовит незваным гостям прием похлеще, чем ее супруг. Не зря она богиня смерти и болезней». Почва под ногами пружинила. Лада посмотрела вниз и обнаружила светло-серый мох, виднеющийся из-под сухой листвы. Ягель. Кажется, они двигаются в северном направлении. Ой, гриб! Вроде белый. И еще один. Лада не выдержала и срезала семейку боровиков. «Смотрите, что я нашла!» Восторг переполнял ее. До этого Лада не отличалась умением находить грибы и ездила с родителями в лес только за компанию. «Голодными не останемся!» — пошутил Лель. Яровид осмотрел находку и вынес вердикт. «Годится вечером за печем». Лада внимательно глядела под ноги. Вдруг ещё грибы найдутся. В ней проснулся охотничий инстинкт. Парочка подберёзовиков, яркий подосиновик и снова крепенькие боровики. Она тотчас же побежала хвастаться Еровиту, бог войны подтвердил, что грибы отличные и вполне съедобны. А запах. Лада втянула воздух. Теперь она лучше понимала родителей, которые в конце лета и осенью отправлялись в лес. В мае тоже были грибы, но другие сморчки или строчки. Они вечно спорили из-за названия. Грибы приходилось долго промывать, чтобы избавиться от песка, зато потом жареные и со сметаной пальчики оближешь. Но хорошо, что в сказочном лесу можно встретить не только весенние грибы. К поискам присоединились и Лель с Мореной, но грибы от них точно прятались, а может, парочка больше смотрела друг на друга, чем под ноги. Но потом Еровит напомнил, что нужно засветло добраться до границы с Серебряным царством, чтобы переночевать в медном, где безопасно, а утром отправиться дальше. Да, график у путников был жёсткий, и грибы в него не вписывались. Зато позволили избавиться от неприятных дум о холоде и морене. Листья под ногами образовали ковёр всех оттенков рыжего. Деревья всё больше обнажались. Лес казался беззащитным в огромном воздушном пространстве. Солнце всё ещё было высоко в небе, но тени удлинялись, появлялось ощущение смутной опасности, словно где-то рядом находилась граница, отделяющая белое от чёрного, мир живых от мёртвых, благополучия от горя. Недолго осталось, иробит подтвердил ладины мысли: "Будьте начеку". А после они вышли на поляну, и Лада увидела её. Сосна возвышалась над всеми деревьями, издали её было не разглядеть. За лесом сложно увидеть отдельное дерево, но теперь сосна предстала во всём былом величии. Огромный, наполовину выше остальных деревьев исполин. Его широкий в два обхвата ствол вверху делился на три макушки. Сосна оказалась трёхглавой. Она потрясала воображение своими размерами и видом, кара отсутствовала. Ствол был испечён продольными шрамами. А ещё сосна давно была мертва, когда-то её убила молния. Сверху ствол покрывал зеленоватый лишайник. Совсем скоро он поглотит дерево полностью и тогда из палин погибнет, рассыпавшись в труху. И от этого понимания сердце Лады сжалось. Так не должно быть. Не отдавай отчёта в своих действиях, девушка обняла сосну, и принялась горячо шептать «Живи! Будь! Существуй!» Но дерево не откликалось. А затем Лада ощутила волну ненависти, идущую из глубин. Сосна и девушка одновременно содрогнулись от боли. «Отойди!» К Ладе подскочила Марена и попыталась оттащить от сосны. «Это дело рук Мары! Она оставила это как предупреждение, чтобы не совались к ней!» «Я не отойду!» В голосе прозвучал холод, будто осколки льда коснулись его. Хватит упорствовать, лель поддержал Марину. Ты не справишься. Лада разозлилась. Думаете, я беспомощная? Совсем ничего не могу, да? Все растерянно молчали. По их лицам Лада осознала, именно так они и считают. Она закусила губу. Ничего. Она сейчас всё всем докажет. Сдохнет, но добьётся своего. Лада сосредоточилась и снова потянулась к дереву, не забывая при этом обращаться к силам земли. В ответ она получила такой мощный поток злости, что её едва не отбросило от сосны. Ладу обложило тишиной тошноватой, мрачной, гнетущей. А затем послышался шёпот. Слов было не разобрать, он вызывало мерзлительное чувство, как от шуршания пенопласта. Между лопатками похолодело. Но Лада не отступала. Чудилось, что она вросла в землю и никуда отсюда не сдвинется. Вновь зазвучали слова, перекрывая шепот. «Живи! Будь! Существуй!» И вновь глухая стена неприятия. Будто Ладу макнули с головой в огромную чернильницу и больше нет возможности слышать, видеть и обонять. Все залила чернота, Окутав тело как пыльный ковёр с длинным ворсом, хотелось вырваться оттуда, изо всех сил оттолкнуться руками и ногами, но Лада лишь сильнее прижималась к сосне и тянулась, тянулась к её сердцу, не хватало воздуха, уши заложило, точно при взлёте самолёта, но девушка не сдавалась. Наконец Лада почувствовала отклик. Дерево проснулось. Её охватил восторг, казалось, что тело стало невесомым, и Лада парит над лесом. Она ощущала каждую травинку, каждую ветку, была дуновением ветра и камнем у подножия сосны, светло-серым, угловатым, с прилившим к нему осиновым листком. Весь мир находился у неё в кармане, стоило лишь пожелать этого, но Лада продолжала шептать: "Живи! Будь, существуй. И сосна встряхнулась, просыпаясь от затяжного сна. От корней к веткам началось сокодвижение. Ствол покрывался ярко-рыжей корой, освобождаясь от налипшего лишайника. Сухие ветви налились свежей, пахнущей смолой хвоей. Единственное зелёное дерево во всём медном царстве, символ всепобеждающей весны, символ жизни. У Лады всё получилось. Она сделала шаг от сосны и рухнула на землю. Какие же сил ей стоил этот подвиг, но Лада справилась сама. Никто не помогал ей. Друзья смотрели на неё со смесью восхищения и потрясения. И Лада торжествующе улыбнулась им. Я не собачка. Она посмотрела на сосну. Какая же так красивая и величественная и живая. Лада бросила вызов Маре и не отступила. А заодно доказала всем, что она оправилась после болезни, вызванной навьей меткой. Теперь важно восстановить силы, и Лада снова потянулась к земле. И вот уже голова перестала кружиться, отступила тошнота, и перед глазами не летают серые мошки. Я готова съесть слона, призналась она. Лучше грибочков, подчёркнуто заботливо произнёс Лель. Зрятых, что ли, собирала? Никто не произнёс ни слова, но Лада чувствовала, что друзья гордятся ею и одобряют её поступок. Она достала из пакета грибы, очистила их ножом, слегка присолила, а потом нанизала на тонкие прутики и раздала остальным. "Давно у я не ел шашлыка из грибов", пошутил Посвист. "От скатерти самобранки такого деликатеса не дождёшься. Когда я ем, я глухой нэм", Посвист. Перебил его Лель. «Совсем ты правило этикета забыл». «Делать замечания неприлично, поддела бога любви Марена. Приличный человек сделает вид, что ничего не заметил». Лада слушала, как припираются друзья, и у нее на душе было светло. «Так правильно и нужно. Впереди у них опасность. Совсем скоро они столкнутся с ловушками, приготовленными Марой. Но сейчас...» Время для отдыха и бесед. В это время раздалось карканье, сперва негромкое, затем оно усилилось. Лель, это по твоей части. Ты же умеешь с птицами общаться, сказал Еровит. Ладно, посмотрю, что там. Бог Любви неохотно пошёл к кустам лещины, откуда доносился звук. Спустя 5 минут он вернулся, встрёпанный и растерянный. Воронёнок чуть не укусил зараза. Лель держал молодого ворона. От взрослых тот отличался лишь размером и детским пушком вокруг шеи. Да ещё странное белое перо в правом крыле, словно метка. Слёток, похоже. Марена тут же вскочила и попыталась его погладить. Воронёнок щёлкнул клювом, едва не оставив тёмную богиню без пальца. Ты осторожнее, он совсем дикий, предупредил Лель. Вскоре все столпились вокруг находки. Летать не умеет, бегает только смешно, сообщил Лель, но крылья я ощупал целые. Надо его в гнездо вернуть. Посвист задрал голову, но ни на одном дереве из комыва не обнаружилось. Лель, попробуй его родителей призвать, предложила Лада. Бог любви засвистел, сперва чуть нежно, затем реще, но взрослые вороны не появились. Странно, может, погибли? Он попробовал ещё раз, но также безуспешно. И что с тобой теперь делать? обратился Лель к Воронёнку. Ты знаешь, что? в обсуждение вмешался Яровит, до того не произнеся ни слова. Ты давно говорил, что пора завести молодого ворона вместо Круна. Крун погиб, а этот заменит нам его. Лель протянул Воронёнка Богу Воинов. Тебе и карты в руки, Яровит. Ты же выкормил Круна. Но тот не шелохнулся. Это твой ворон, Лель. Тебе придётся взять на себя заботу о нём, а я помогу. Лель растерялся. До да с чего ты взял, что мой? Может, он ещё сбежит от нас, если я его выпущу. Попробуй. Лель положил воронёнка на землю. Тот не шелохнулся, лишь скосил глаз, чтобы наблюдать за богом любви. Лель отступил на несколько шагов, воронёнок вскочил и ковыляя последовал за ним ту привязался на мою голову. Лель был ошарашен. И что с тобой делать? Покорми для начала и имя дай. Еровит не скрывал усмешки. Кому, как не тебе знать птиц, ведь они из твои спутники. Так не вороны же, а жаворонки, скворцы, славы, певчие птицы, начал протестовать Лель, но умолк. Он сел на корточки и взял вранёнка в руки. Ну, И как тебя назвать-то? Кром у нас уже был, повторяться не будем. А вот если Варкун. Да ну, отмёл посвист. Это больше для голубя подходит. Вскоре все включились в весёлую игру. Придумай имя воронёнку, чтобы тому понравилось. Но воронёнок лишь каркал на каждое предложение. Крак, ра, передразнил посвист. Кряк какой-то. Это утиное имя, не согласился Лель. А вот если. Крак он посмотрел на воронёнка, но тот молчал. Кажется, ему нравится, удивилась Марена. Вроде угадили, с облегчением вздохнул Бог любви. Вот же привереда. Теперь бы неплохо его покормить, добавил Геровит. Надеюсь, тут не возникнет таких проблем, как с именем. Кстати, а чем его кормят? Он мясо сможет проживать? Крак кра ответил крак